Глава 17 Обман пустыни Ваха сидел дома и мечтательно прикидывал, на что потратить те огромные деньги, которые содрал с этого чужака. Надо же! Его вложения в дом в пустыне окупились в первый же год, да еще с лихвой. А как над ним смеялись, когда он создавал этот дом? Вот он, лучший ответ всем недоброжелателям: Ваха решил уже отправиться в ближайшую курильню и заказать трубку с самой дорогой дурман травы. И двух нет, трех девушек. Как в дверь постучали? Кого еще несет нелегкая? проворчал он и поплёлся открывать. Чего надо? Неласково поинтересовался он, устоявшего на крыльце невысокого толстенького человечка. Я к вам, уважаемый, вежливо поклонившись, сообщил тот. Меня зовут Марлон, а вас? Вахе что-то не понравилось в стоявшем на крыльце незваном госте. То ли выражение его черных глаз ли странная усмешка на лице. «Меня зовут Ваха. Я не знаю вас». Порбурчал Ваха и только сейчас почувствовал, кто стоит на крыльце. Как же он сразу это не распознал? Он захлопнул дверь и метнулся в комнату, где лежали его колдовские приспособления. К нему в гости пришел маг. И не просто маг, а маг гораздо могущественнее, чем он сам. Но ничего, с артефактами ему никто не страшен». Едва Ваха успел схватить защитный амулет, как входная дверь вылетела от могучего удара, а за ним разлетелась щепки и вторая дверь. Перед Вахой предстал гость, но на этот раз от его вежливости не осталось и следа. Глаза гостя горели гневом. «Плохо встречаете гостей, уважаемый!» Процедил он сквозь зубы. «Очень плохо. Разве так можно?» «А вроде, уважаемый маг, у меня к вам дело!» «Очень важное дело, и вы выслушаете, уж поверьте!» Ваха нацепил на себя защитный амулет и быстро надел все перстни, лежавшие на столе. Гость смотрел на все приготовления хозяина с нескрываемой иронией. «Ты закончил?» — осведомился он. «Да», — на этот раз уже с полной уверенностью заявил Ваха. Я убирайся из моего дома, пока не поздно!» «Да что ты говоришь?» — всплеснул руками гость. «Ты никак меня прогоняешь!» «Да, именно. Отлично!» — кивнул тот, присаживаясь на свободный стул. «Вот нравы у вас! Никакого почтения! Где же ты воспитывался, дорогой? А если я не хочу уходить, что делать будешь?» «Я!» — Ваха прошептал заклинание и вытянул вперед правую руку, из которой в гости ударила короткая голубая молния. Однако маг, сидевший на стуле, щелкнул пальцами, и она растаяла. А вот его ответный удар был куда эффектнее. Маг прошептал всего одно слово, и Ваху, несмотря на все его защитные амулеты, мощным порывом ветра впечатал в противоположную стенку. Он сполз по ней на пол, по пути разломав несколько полок, превратив их в щепки, и расколол несколько цветочных горшков, перемешав с землей цветы, которыми хозяин очень гордился. Ваху охватила ярость, и он обрушил на незваного гостя фейерверк заклинаний. Теперь тот уже не сидел вальяжно. И Ваха оценил его мастерство. Вокруг мага появились две защитные сферы, которые приняли на себя все удары. Но тем не менее, паре молний удалось пробиться сквозь защиту, и на рукаве противника появилось обожженное пятно, из-под которого проглядывала обуглившаяся кожа. Ваха повеселел. Значит, не такой уж он и неуязвимый. Оставалось продержаться немного. Ваха прекрасно понимал, что звук схватки уже услышали соседи. А значит, через 10-15 минут появятся гвардейцы короля и маги. Хамид XV очень не любил, когда вмешивались в его дела. Но гость не дал Вахе возможность дождаться помощи. Похоже, он решил перейти к серьезным действиям. За его спиной появились две фигуры, одетые в черные плащи. На этот раз гости нанесли удар втроем, и Ваха ничего не смог противопоставить им. Его защита разлетелась в клочья, и маг превратился в деревянного истукана. Марлон отошел в сторону. Его спутники подхватили Ваху и все трое со своей добычей исчезли в появившемся портале. Вышли они из портала в просторной комнате, где Ваху сразу посадили на кресло и надежно связали. Затем Марлон жестом приказал помощникам отойти к двери, а сам подошел ближе к пленнику и прошептал заклинание. Ваха открыл глаза и испуганно уставился на Марлона. Давай еще раз, с самого начала! Миролюбиво заметил тот, садясь на стул, любезно поставленный одним из помощников. «Меня зовут Марлон. Я пришел к тебе в гости, и не виноват в том, что кое-кого надо учить хорошим манерам. Так что сейчас мы продолжим разговор. Меня интересует гном, который приходил к тебе вчера утром. Вы с ним в пустыню ездили». В «Вроний строк?» «Да, он. Правда, настоящее имя его несколько другое». «Так бы сразу и сказали». «Я пытался». «А что вас интересует? Он недавно в городе. Ко мне захаживал, да». Но я человек гостеприимный, люблю пообщаться. Не то ты говоришь, нахмурился марлон. Ты ездил с ним в пустыню. Куда? Да, я люблю пустыню, вот и все! пожал плечами Ваха. Я же родился здесь. Она для меня дом родной, сосредоточий силы. Строк попросил показать ее ему, я и показал. Красиво говоришь, кивнул Марлон. Только вот зря ты врешь, маг. Да вы что, я и не думал! «Солли!» — почти ласково позвал Марлон. К нему подошел один из помощников. Марлон что-то прошептал ему, и тот скинул плащ, оставшись в короткой рубахе и шароварах. Но Ваха не мог отвести взгляд от лица Соли. Оно было абсолютно бледным, казалось, это лицо мертвеца. Лишь бесцветные глаза, не мигая смотревшие на Ваху, напоминали о том, что в этом человеке теплилась жизнь. Преподай ему урок, Солли!» — попросил Марлон, и бледный направился к Вахе который почувствовал, как сердце готово выпрыгнуть из его грудной клетки. «Подождите, подождите!» — взмолился пленник. «Подожди, Соли!» — остановил бледного Марлон. «Он нам сказать что-то хочет». «Вам нужен врони Строк?» — переспросил Марлон. «Я уже говорил тебе это». «Я скажу, где он. Только отпустите». «Отпустим!» — улыбнулся Марлон. «Конечно, отпустим. Нам нужен только господин Строк». «Да, я предоставил ему убежище. У меня в пустыне есть призрачный дом, который не видим ни для кого, кроме меня. Идеальное убежище». «Интересно, сколько же он тебе заплатил?» — поинтересовался Марлон и широко улыбнулся. «Да так?» — замялся Ваха. «Ладно», — хлопнул его по плечу Марлон. «Ты молодец. Зачем рисковать ради какого-то строго, которого ты и знать-то не знаешь? Деньги оставь себе. Только проводи нас до этого дома». И сделать так, чтобы мы смогли поговорить с господином Строгом. Хорошо? Конечно, хорошо. Но это не близко. Нас расстояниями не запугаешь, улыбнулся Марлон. Развежите его.